Несмотря на усталость, маги не удалось заснуть. Она сняла трубку и предложила сыщикам ночной визит, который они встретили как неожиданное развлечение. Дичикка достал три бокала и разлил принесенную маги бутылку граппы. Она подошла к укрепленной на штативе подзорной трубе и направила ее на еще освещенные квартиры. Без издевательского подглядывания, без малейшей недоброжелательности, маги под заинтригованными взглядами федералов, по нескольку раз в неделю вела слежку за жителями побережья. Обращих человечество из кварталов фавориток стал ее лабораторией, а шпионство — новым способом добрососедских отношений. Если Фред считал посторонних серой и чуждой массой, то маги отказывалась верить в кажущуюся заурядность своих соседей. «Что вас так забавляет, маги?» Меня ничто не забавляет, но все интересует. В молодости я все время пыталась свести людей к какой-нибудь категории, функции, чтобы их можно было описать одним словом. Сегодня идея, что общего у нас только исключительность каждого, помогает мне понимать, как устроен мир. Она направила подзорную трубу на маленький четырехэтажный дом под номером 15, в котором жили «Четыре семьи и двое холостяков». ли смотрят телевизор», — сказала она. «У нее бессонница. Иногда телевизор работает до четырех-пяти часов утра», — сказал Капута, отхлебывая из бокала. «Я вот думаю, а нет ли у него любовницы?» — добавила она. «Как вы догадались, маги?» Почувствовала. «Ее зовут Кристин Лафорк, медсестра, 31 год». Жена знает? Ни о чем не догадывается. Кристин Лафорг с мужем уже приходили к ним вчера вечером в гости. Подлец. Крик души, который так часто срывался с ее гупоща дома, в те времена, когда Джованни и его приспешники сумели, так сказать, узаконить своих любовниц. Они осмеливались разгуливать с ними по городу так, что официальным женам часто приходилось самим искать встречи с ними чаще всего с целью выцарапать им глаза. С тех пор супружеская измена занимала довольно высокую ступеньку в разработанной ею шкале грехов. Взгляд маги перебрался на квартиру выше, где ни в одном окне не было света. «Патрик Ру ушел в гости?» «Нет, он начал вчера свой тур по Франции», — ответил Дичика. Маги, как энтомолог, наблюдала за своими подопытными, за их взаимодействием. Изредка ей случалось самой вмешиваться в их жизнь, чтобы ускорить события. Патрик Ру, мужчина 51 года, разведенный, работающий за завхозом в частной школе, только что взял неоплачиваемый годичный отпуск, чтобы осуществить мечту всей своей жизни – объехать всю страну на великолепном мотоцикле с объемом двигателя в 900 кубических сантиметров. Зная, что мотоциклисты ценятся очень высоко – Маги предложила ему добавить к документам членскую карточку французской организации по пересадке органов. Предпринимая такую инициативу, Ру словно бы заговаривал судьбу, а если худшему суждено случиться, мысль о том, что его сердце будет стучать в чужой груди, была ему непротивна. «Я узнал одну штуку, которая вас заинтересует, Маги», – произнес Капута. «Насчет старушки из дома одиннадцать» той, которая и без исповеди, вроде «Прямой путь в Царстве Небесное». Она живет с дочерью и зятем. Представляете, в 1971 году она отравила пса своего старика-соседа, который не пережил горе и вскоре умер сам. В принципе, идеальное преступление. И никто никогда ничего не узнал? Она вчера рассказала об этом по телефону одной своей подружки из Аржантана, Видимо, хотела признаться, прежде чем предстанет перед Богом. Бог. Да где он, этот Бог? Когда маги наблюдала за соседями с такого близкого расстояния, ей казалось, что она делает ту работу, которую полагалось выполнять со своими творениями ему. Следить, заботиться и изредка наставлять на путь истинный. В спальне у месье Вильямена все еще горит свет». — сказала она удивленно, — а ведь ему вставать через три часа не больше. Речь шла о булочнике с вокзальной улицы, который растерял обычных покупателей после появления в городе молодого конкурента. Как и все, маги сходила к новому булочнику за французским батоном и нашла в себе мужество лично объявить господину Велемену приговор «У него хлеб вкуснее». Как такое может быть? Его хлеб за двадцать с лишним лет работы — не вызывал ни единого нарекания. Он не более, и не менее порист, чем раньше, мякоть не белее, чем у других, срок хранения в пределах нормы, что же тогда? Чтобы все было по-честному, он сам его попробовал. Глядя в квашню, охваченный внезапной тоской, он спрашивал себя, что же он растерял на жизненном пути. Потом он решил снова взяться за работу и показать этому молокососу, где раки зимуют. Маги не хотела упустить ничего из человеческой комедии, ежедневно разыгрываемой у порога ее дома».